Глава 21. Замок из трех камней. Все понятно с близнецами. Фокус с колодой. Тайные связи нефти и кур. Как поверить чесноку? Теория пятницы. Как уже сказано, человек — машину не только для производства теории, но и для их перепроизводства. Мы склонны перегружать реальность тем, что нам кажется. Тысячи лет это было оправдано. Если каждый шорох в кустах принимать за тигра, допустимо ошибиться в 99 случаях из 100, чтобы спастись один раз. Но вот уже нет никаких тигров, есть другие способы спастись, но мы все так же реагируем на шорохи. Гипотезы склонны возникать из ничего, приходится специально думать, чтобы они не придумывались. Не возводи единичный факт в теорию, не строй замок из трех камней. Например, если человека обидел представитель какой-то группы, он склонен насторожиться. Не на представителя, что оправдано, а сразу на группу. Если неприятность повторилась с другим представителем группы, теория, можно сказать, готова. Неважно, какой группы, если бедолага к этому склонен, у него сработает на любую. Мужчины, женщины, турки, укурки, полицейские, врачи, бизнесмены, инвалиды. Я как-то слышал даже, что все близнецы — сволочи. Не братья-близнецы, а люди, рожденные с конца мая по конец июня. Это не просто группа, это группа по вымышленному признаку. Астрология действительно лженаука. Вероятно, бедолагу обидел кто-то, рожденный в июне. Может быть, это случилось два или три раза для закрепления рефлекса. Теперь он ненавидит июньски, как нацисты евреев, и наоборот. Давайте честно, мы все склонны к этой беде. Один раз, получив плохой опыт в больнице или в полиции, мы уверены, что узнали важное о мире в целом. Скажем мягче, нам сложно игнорировать ощущение того, что узнали. Чтобы обобщать, хорошо бы повторить эксперимент, хотя бы с десяток раз меняем партнеров, места и ситуации. Одна история — это скорее про людей, а не про систему, типаж и прочее мироустройство. Не обязательно обобщать негативный опыт, можно любой. Один человек съездил в Грузию, и кто-то встретил его очень хорошо. Другой съездил, и его встретили плохо. Потом два дурака встретились и спорят, насколько грузины доброжелательны как народ. Если бы они апеллировали к статистическим массивам, большим фактам, каким-то общим распределениям. Но нет, каждый вспоминает только свою поездку. «Я вытянул из колоды даму пик, значит, все карты черные». «С ума сошел». «Там все красные, потому что у меня бубновый валит». И так спорят буквально обо всем. Больших писателях, маленьких собаках, средних москвичах. Достаточно пару раз пообщаться с маленькой собакой и средним москвичом, чтобы теория вызрела. Это работает и в других случаях, не только с людьми. Допустим, человек решил купить машину и почему-то Рено». Правильный вариант — посмотреть объективные характеристики моделей, отзывы покупателей, желательно какой-то большой массив. Неправильный — найти знакомого, у которого есть Рено, и спросить «ну, как тебе?». Предположим, показания разошлись. Выборка из десятков людей на сайте хвалит модель «знакомый плюется». Кому верить? «Ну, Гриша мне врать не будет». В итоге, чтобы оценить колоду, верят Грише, который один раз вытянул даму пик. Рядом опыт повторили пятьдесят раз, и в 37 раз были червы. Но поскольку Гришу мы знаем лично, и он не врет, то в колоде, конечно, в основном пики. То же самое про ситуации. «У вас ужасный город. В первый же день я увидел на улице драку. Или наоборот. Какая криминогенная ситуация. Я ночью прошел через весь город. Здесь нет преступности». Чтобы судить о преступности, опыт стоит повторить хотя бы 365 раз, каждую ночь. И то это будет не очень качественный массив. Кое-что узнаете, вероятно, о плотности бомжей, гопников, но вряд ли таким образом вы изучите мафию и сексуальных маньяков. Корреляция — это не причина. Машина для перепроизводства гипотез возбуждается, когда видит где-то связь. В смысле два показателя колеблются как-то подозрительно синхронно. В этом что-то есть. Как расходы США на науку, космос и технологии соотносятся с количеством самоубийств через повешение и удушение? Корреляция 99,79%. Между чем? Между затратами США на науку, космос и технологии и суицидами путем повешения от прогресса хочется повеситься? Как потребление курицы на душу населения соотносится с общим объемом импорта неочищенной нефти в США? А от импорта нефти растет потребление курятины или наоборот – корреляция 90%. Как количество людей, утонувших в бассейне, соотносится с энергией, вырабатываемой атомными электростанциями США? Утонувшие в бассейне коррелируют с энергией, вырабатываемой АЭС. От данного вида прогресса не вешаются, а тонут. Или все еще страшнее. Секта колдунов-изуверов приносит водные жертвы ктулху. За это он делится энергией. Как общий доход от аркадных игр соотносится с количеством докторских степеней в области компьютерных наук, присуждаемых в США? Докторские степени по компьютерным наукам коррелируют с выручкой от аркадных игр. Если до этого все казалось шуткой, Вот это шутка уже не для всех. Во-первых, 98,5%. Во-вторых, всплывает общая тема. Как количество японских легковых автомобилей, проданных в США, соотносится с количеством самоубийств через автомобильную аварию? Снова общая тема. Корреляция 93,5% между продажами японских авто в США и самоубийством посредством автоаварий. Кто-то сочтет, что японские машины – склоняют к самоубийству. В мире миллиарды показателей. Когда что-то с чем-то коррелирует, то обычно оно делает это случайно. Теория о том, что утопленники связаны с атомной энергетикой, кажется плохой изначально, но вот о японской диверсии уже лучше. Хотя все равно для фриков. Теперь представьте, что гипотеза производит еще лучшее впечатление. Например, после того, как они пришли к власти, начался кошмар. Вместо слова «они» подставьте по вкусу что угодно. Правые, левые, серо-буро-малиновые. Для их противника гипотеза про кошмар — сильная априорная гипотеза. Осталось найти подтверждающие факты. Поскольку кошмар везде, искать можно где угодно. Так ведь? Против правых, левых и малиновых будут десятки подобных доводов. Против всех выяснится, что с приходом одних, например, растет число уличных краж. Нахождение власти других коррелирует с насилием над детьми. Третьи, приходя к власти, почему-то повышают заболеваемость шизофрении. Если в одной стране зависимость не нашлась, найдется в другой. Если не это, так другая. Кто-то будет вызывать цирроз, кто-то авиакатастрофы, кто-то суициды. Откуда возьмется корреляция, мы уже представляем. Оттуда же, откуда и корреляция нефти с курицами но она будет производить лучшее впечатление, особенно на тех, кто так и знал. Конечно, с таким правительством люди будут сходить с ума. Все развалили, и теперь у них падают самолеты. От такой политики точно запьешь. При этом какая-то часть выдвинутых гипотез, возможно, будет верной. От какой-то политики действительно запьешь, а от какой-то даже начинают падать самолеты. Но чтобы закричать Причина нужно больше, чем политическое чутье, дополненное правдоподобным графиком. В частной жизни та же история. Человек начинает лечить какую-то болезнь, например, неумеренным поеданием чеснока или выпиванием водки или сразу двойным ударом, водкой с чесноком, и болезнь постепенно проходит. Корреляция с количеством съеденного чеснока налицо. Но если бы вместо чеснока он жевал, например, листья, салата, болезнь отступила бы все равно по каким-то своим причинам. Но случилось так, как случилось, и в армии чеснока прибыло на одного бойца. Сейчас он станет лечить им половину всех болезней, а если снова поможет, он вообще откажется от лекарств. Зачем, если чеснок работает? Подобие и связь тоже не причины. Если что-то похоже на что-то, это еще ни о чем не говорит. Хотя, смотря кому. Если некий съедобный корень внешне похож на пенис, он еще не является средством от импотенции. Но вы же понимаете, тысячи людей с этим не согласятся. Это не может быть просто так. Даже если ввести логику и критическое мышление в каждой школе на планете, спрос на особо эротичные корни не упадет до нуля. И даже если мы столь образованы и умны, чтобы не уверовать в корень, Мы все равно склонны изобретать что-то свое. Никогда не начинай важные дела в пятницу. Почему? Только потому, что в пятницу однажды не получилось, а уж если два раза не получилось, то все. Для начала хватит. Мозг замечает некую связь и дальше справится сам. Понятно же, что пятница — особенный день. Во-первых, мы не знаем, какое там во-первых, но при желании можно найти и во-вторых, и в-третьих. При желании можно написать про эту книгу, а потом заменить пятницу на любой другой день недели и написать второй том. А если что-то начинает упорно получаться ближе к 17.00 и в полосатой рубашке, у нас хорошие шансы счесть это особым знанием. Будет секта свидетелей пяти вечера или полосатости, хотя бы из одного честного прихожанина. Возможно даже, что теория начнет питать сама себя». Если важные дела начинают делать в определенное время в лучшем состоянии духа, ну, они начнут делаться в это время. Все работает. Ваш коллега при этом верует в утро и в джинсовый костюм. Он сектант, но где-то рядом. У вас единая вера и небольшие разночтения в ритуалах. Последовательность опять не причина. Вслед за тем не значит «потому что». Если мальчик ходил без шапки, а потом у него случилась вирусная инфекция, это лишь последовательность событий. Но попробуйте доказать это его бабушке. Однако простейший путь манит не только бабушку. Можно с понедельника начать новую жизнь. Начать верить в Бога, Дейла Карнеги, бег трусцой. Вариантов много, что можно начать с понедельника. Очень много. Уже в среду к вам приходит большая удача. Неважно какая. Много денег тот самый человек, то самое письмо. «Подсознательно все ясно. Осталось пробить оборону сознания, и мы будем благодарны даже бегу трусцой. Не говоря уже о том, чтобы признать роль Дейла Карнеги или Бога. Причина все та же. Это не может быть просто так. В том-то и дело еще как может. Можно принять лучшее решение в своей жизни и на завтра потерпеть величайшую неудачу. Будет трудно не связать этого воедино Если бы я только знал, я бы никогда не...» Думая так, мы добавляем к неудаче еще одну. Нало того, что нам не повезло, мы задумались, сделали выводы и теперь думаем хуже, чем раньше. Иногда лучше обойтись вообще без причин, чем подставить на ее место, что попало. Увы, людям очень плохо в беспричинном мире. Сказать «мы этого не знаем» и, скорее всего, не узнаем, противоречит чему-то важному в нас». Но важное не значит полезное. Нам удобнее в мире, где молнии метает Зевс. Заболел, потому что ходил раздетым, а выздоровел, потому что помогли чеснок, таблетка или молитва. Даже не важно. Что бы это ни было, возникает иллюзия понятности и контроля. Мир, расписанный в очевидных причинах и следствиях, кажется более нашим. В таком мире жить не так страшно. Хотя в реальном мире жить эффективнее и интереснее. Но это уже вопрос вкуса. Подытожим. Причины, которые видятся, чаще кажутся, чем действуют на самом деле. Мы запрограммированы видеть то, чего нет. Это ошибка, но она входила в правила выживания. Лучше много раз принять ветерок за саблезубого тигра, чем один раз тигра за ветерок. Человек — это машинка по перепроизводству гипотез. Чудеса, конспирология, пособие, как выиграть миллион на бирже — Все стоит на том, что человек по своей природе и текущей культуре склонен к перепроизводству гипотез.